Глава 4. Персона Цумитобацу. Примечание. Персона, преступление и наказание. Конец примечания. Хотя в сюжете есть несколько флэшбэков, мы предпочли придерживаться повествования в том виде, в каком оно представлено в трёх томах манги, чтобы сохранить эффект некоторых поворотов, пронизывающих это непродолжительное приключение. Ложные друзья, Я Кадзуми Киба! Крик подростка эхом проносится меж высоких стен его комнаты, все еще погруженной в темноту, а затем сменяется тишиной. Кадзуми, видимо, его зовут именно так, только что очнулся после странного сна. Не какой-то легкомысленной зарисовки, где парень стал чемпионом по бейсболу или оказался во главе гарема прекрасных девушек, а короткого и необычного сна в котором он встретил человека в маске, тот спросил его имя. Кадзуми еще не знает об этом, но он вступил в контакт с хранителем своего подсознания, Филимоном. В дальнейшем встреча изменит его жизнь и саму его сущность, а также подтолкнет к осознанию своего истинного «я». За несколько месяцев до потрясений, связанных с Джокером, в городе Сумару произошла серия событий, возможные причины которых поставили полицию в тупик. Примечание. В суммару, как мы узнаем из манги, проживает почти 1 миллион 280 тысяч человек. Конец примечания. Множество людей всех возрастов и социальных классов вдруг серьезно заболели и впали в необъяснимую кому. Причиной загадочной эпидемии на самом деле был не чрезвычайно вирулентный микроб или бактериологическое оружие, Работа гораздо более неведомого существа, стремящегося уничтожить нынешний мир и создать новый. Ни больше, ни меньше. Очевидно, Кадзуми Киба не знает обо всем происходящем, по крайней мере, пока, поскольку его будни состоят из общения с друзьями, когда он не покрывается пылью на скучных уроках в школе семь сестер. Примечание. В манге используется оригинальное название «Нанасимая Гакуэн». Конец примечания. Но в этот раз настроение здесь особенно пылкое, ведь одноклассники Кадзуми, во главе с крайне энергичной Ита пытаются разработать программу для следующего школьного фестиваля. Когда юношу неожиданно просят предложить общую тему, увиденный во сне образ Филимона в маске наталкивает его на неуверенную мысль о большом маскараде. Примечание. Одна из многочисленных отсылок на круг масок из Инносенсин. Конец примечания. Тут же чувствуется замешательство одноклассников Кадзуми, и класс погружается в неловкую тишину. Тем не менее, из-за отсутствия по-настоящему оригинальных идей, предложение юноши все же остается в силе. К несчастью для него, теперь он должен приобрести сами маски, чему он не очень-то и рад. Чтобы сделать поход в магазин менее скучным, Кадзуми решает позвать на выполнение задания своего лучшего друга Рехита Симидзу. Кадзуми известен веселым и оптимистичным характером, однако Рехита кажется полной его противоположностью. Возможно, именно поэтому они дружат уже 10 лет. Холодный, но не отталкивающий Рехита часто держится в стороне от одноклассников, и этот день не стал исключением, так как молодой человек пропустил собрание и уединился в часовой башне. Кадзуми наконец находит его там, и уговаривает пойти с ним, чтобы купить запас масок для предстоящего фестиваля. По рекомендации друга, Кадзуми отправляется в район Юмесаки, где приятели заходят в небольшой магазинчик. Судя по вывеске, он называется «бархатная комната». Примечание. Биро-до-до -до в оригинальной версии. Очевидно, название относится к той самой бархатной комнате. Конец примечания. Помещение скромное, но внутри полно масок самых разных эпох и культур. Примечание. Можно даже увидеть маску Филимона. Конец примечания. Друзей застает врасплох странный худосочный человек с лысой головой и выдающимся носом. Он говорит, что его зовут Игорь, ведет себя чрезвычайно гостеприимно и рассказывает своим юным покупателям о символических свойствах масок, а в конце даже предлагает забрать их бесплатно. Кадзуми и не думает усомниться в сомнительном коммерческом предложении, ведь его карманы пусты, а обязательства неотложны. Выйдя из магазина с двумя сумками, полными масок, Кадзуми и Рехита проходят перед огромным рекламным щитом с изображением парфюмерной компании «Нимфея», японский филиал которой открылся в Сумару несколько лет назад. Не скрывая своего удивления, Кадзуми ошарашенно смотрит на лицо Рихита на большом рекламном щите. Похоже, его карьера модели началась на высокой ноте. После краткой тирады о понятиях «маска» и «личность», а также о том, что человек никогда не выдает свою подлинную сущность, Рихита исчезает. Кадзуми в ошеломлении стоит перед рекламным щитом под пламенным взглядом друга, что изображен на нем. Юноша этого еще не знает, Но то были последние минуты их дружбы перед тем, как, в суммару, воцарится хаос. Проходит неделя, а о нет никаких известий, и о нем начинают ходить разные слухи. Он сбежал, его похитили, может быть, с ним произошел несчастный случай. Кадзуми беспокоится, хотя и знает, что его друг — человек осторожный. Случайно услышав, что Рехита видели возле заброшенной фабрики неподалеку, Он решает пойти туда. Грязь и едкий смрад старого здания за долгие годы породили немало страшных историй. Говорят, что по его коридорам бродят три призрака — мужчина, женщина и ребенок. Однако ни у кого не хватило смелости зайти внутрь и проверить. Кадзуми считает такие россказни беспочвенными, тем более сейчас ему важнее найти Рихита. Парень, наконец, приходит на фабрику и встречает маленькую девочку — совсем еще ребенка, пока та обеспеченно напевает детский стишок с мягкой игрушкой в руках. Примечание. На протяжении всей истории звучит ряд детских англосаксонских песенок, таких как «Забытый сон», «What did I dream?», «Матушки Гусыни», вымышленного автора сотен сказок и стишков. Конец примечания. Впрочем, никаких следов рехита здесь нет. Девочка предупреждает Кадзуми, что в полуразрушенном здании он найдёт своё истинное «я». Кадзуми не понимает смысла ее загадочных слов, а когда юноша поворачивается с целью задать вопрос, ребенок просто исчезает. Тогда подросток вспоминает слухи о призраках, якобы обитающих на фабрике, и по его спине пробегает холодок. Не то чтобы он был суеверен, но нынешнее приключение в обветшалом комплексе все больше напоминает пролог к фильму ужасов. После нескольких минут тщетных поисков Кадзуми уже подумывает повернуть назад, но натыкается на какое-то маленькое животное. При ближайшем рассмотрении юноша понимает, это нечто совершенно невиданное. а Затем существо и вовсе начинает говорить. «Он видит, он видит, я нашел того, кто может нас видеть». Внезапно из темноты появляется стая чудовищных зверей и нападает на Кадзуми. При виде собственной крови он понимает, что это не сон. Проносясь по коридорам здания, юноша задыхается от страха и непонимания, пока не натыкается на того, ради кого он пришел на фабрику — Рехита. Но когда Кадзуми думает, что друг поможет ему, Рехита демонстрирует полное отсутствие интереса. Привычно холодный товарищ — Начинают разглагольствовать о том, что Кадзуми постоянно строит из себя героя и невыносимого оптимиста, чтобы представить себя в выгодном свете. По собственному признанию, Рехита ненавидит его поведение уже 10 долгих лет. Слова Рехита безжалостны, и он говорит, что Кадзуми ему отвратителен, а затем приказывает демоническим существам разорвать его на куски. Кадзуми снова пускается в бегство с чувством отчаяния и потрясения. Парень думает, что ему конец. Заблудившись в промышленном лабиринте, который начинает казаться ему собственной могилой, Кадзуми чувствует отклик голоса, раздающегося из глубины его души. Он умоляет его без промедления принять помощь. Ошеломленный Кадзуми поддается зову и пробуждает персону. Яма, владыка преисподней, обрушивает свой гнев на мелких существ, нападающих на юношу. Примечание. Яма — царь загробного мира в индуистской культуре, в том числе в буддизме, хотя у его образа есть свои нюансы в зависимости от культа и школы мысли. Конец примечания. Хотя Яма без труда справляется со стаей, бой становится намного сложнее, когда Рихита призывает свою собственную персону — архангела. Удар, который он наносит Яме, настолько силен, что Кадзуми сам страдает от полученных травм. Подросток в смятении пытается понять, что случилось с его другом, но Рихита скуп на ответы. Он просто повторяет, что обрел свое истинное «я», а тот факт, что в подсознании Кадзуми спал Яма, только подтверждает существование присущей ему тьмы. В конце концов Рихита наносит Яме сильный удар, и его бывший товарищ теряет сознание. В коматозном состоянии подросток встречает Филимона в измерении между сознательным и бессознательным. Человек в маске успокаивает его. Он знает, что разум Кадзуми разрывается от вопросов как о рехита, так и о персонах. Филимон кратко объясняет ему природу этих мифических существ, а также предлагает Кадзуми самостоятельно выяснить, что случилось с его другом. На этом беседа заканчивается. И Кадзуми, наконец, просыпается в постели в незнакомой комнате, а рядом с ним находятся три человека, которых он никогда в жизни не видел. Поправка. Одного из них, ребенка со смеющимися глазами и неотразимой мордашкой, Кадзуми встретил у входа на заброшенную фабрику. На самом деле подросток так и не покинул здание, где обитает маленькая девочка и двое взрослых, мужчина и женщина. Обрадованная тем, что Кадзуми в сознании и в добром здравии, старшая объясняет, что она и двое ее друзей отпугнули Рихита и нашли бедолагу на фабрике, после чего перенесли его в свое убежище. Юноша понимает, что перед ним те самые люди, о которых ходили слухи, хотя они явно не похожи на призраков. По правде говоря, все трое выглядят вполне дружелюбно. Самая юная, уже знакомая Кадзуми, Говорит, что ее зовут Ринне, а игрушка у нее в руках оказывается персоной по имени Джек Фрост. Мужчину зовут Кейта, а девушку — Наруи. Вскоре Кадзуми узнает, что троицы перед ним не родственники, а скорее изгои, которых свела вместе судьба, и теперь по неясным причинам они живут в старых заводских помещениях. Кадзуми быстро поправляется с помощью целебных заклинаний и пытается покинуть промышленный комплекс в поисках Рихита, надеясь понять его мотивы и, быть может, убедить образумиться. Наруя ожидала, что их подопечный захочет покинуть здание и пытается отговорить его. Человек, которого он по-прежнему считает своим лучшим другом, изменился, и юноши пора признать, что обстоятельства приняли совершенно иной оборот. Кадзуми расстроенно поворачивает назад. Он прислушался к совету и понял, что все же не следует немедленно покидать фабрику. Затем молодой человек обнаруживает у своих ног несколько карт Таро, которые маленькая Ринне называет «вместилищами демонов». Очевидно, их разбросал Рихита, чтобы его приспешники напали на группу после его ухода. Карты тут же пробуждаются и извергают нескольких чудовищ, похожих на тех, с кем они столкнулись ранее. К счастью, Кадзуми уже не один. Наруи, Кейта и Ринне обладают персонами, из-за чего территория завода быстро превращается в настоящее поле боя. По мере того, как продолжается сражение, они даже используют технику заклинания слияния, объединив свои умения в ходе разрушительной атаки и положив конец враждебным демонам. Примечание. Естественно, речь идет о способности персонажей персона 2 произносить несколько заклинаний одновременно. Конец помечания. Такая демонстрация силы впечатляет Кадзуми, но не влияет на его решение отправиться на поиски Рехита. Если его друг в самом деле изменился, он должен убедиться в этом наверняка и встретиться с ним лицом к лицу. Понимая, что удерживать его здесь вечно не получится, Троица с фабрики наконец соглашается отпустить подростка. Запах смерти. Конечно, Кадзуми не ожидал, что центр города Сумару будет кишеть демонами. Будто бы надев очки и впервые разглядев реальное положение дел, молодой человек обнаруживает, что его новая способность видеть демонов полностью меняет его представление о мире. Хуже того. Он становится для них мишенью. Демоны сразу нападают на любого, кто обращает на них взор. Кадзуми быстро оказывается в затруднительном положении, когда сталкивается с постоянными атаками даже самых маленьких демонов, из-за чего вынужден сжаться к стенам и избегать неприятных столкновений. К счастью, Наруи последовало за ним, и хотя слова «я же тебе говорила» так и норовят сорваться с ее губ, Красавица воздерживается от нотаций и сопровождает кадзуми в безопасное, но странное место под названием Бархатная комната. Оказывается, юношу уже бывал там раньше. Это тот самый магазин масок, который он посещал накануне. Когда кадзуми входит в маленькое помещение, он понимает, что обстановка внутри кардинально поменялась. Стены обиты синим бархатом, а в ушах раздается тихая музыка. Примечание. Пианист и певица на месте, но художника нигде не видно. Конец примечания. Подросток узнает Тыгоря, того необычного продавца, и немедленно призывает его к ответу. К сожалению, человек с острым носом не может ничего рассказать о Рихита, так как не хочет вмешиваться в дела других. Однако очевидно, что город переживает крайне неспокойный период — и именно поэтому Наруи пришлось отправиться в бархатную комнату, чтобы встретиться с Игорем. С некоторых пор людей стали грабить загадочные личности, а демоны бродят по городу в качестве ищеек, выслеживая обладателей персон. Как только человек становится жертвой этих похитителей персон, он впадает в глубокую литаргию, симптомы которой за последние несколько месяцев участились в суммару. Покинув бархатную комнату, Наруи настойчиво уговаривает Кадзуми вернуться на фабрику. Молчаливый подросток задается вопросом, какой смысл прятаться от демонов, если на улицах города уже небезопасно. Его слова становятся последней каплей для Наруи, и она срывается на юношу. Тот не понимает опасности, которая себя подвергает, и всей тяжести ситуации. Сумару находится в состоянии войны, даже если природа противоборствующей стороны все еще окутана тайной. Затем Наруи и Кадзуми сталкиваются с огромным демоном Фафниром. Он вынуждает их призвать свои персоны и защищаться, хотя товарищи предпринимают безуспешную попытку договориться и избежать сражения. Примечание. Еще одна отсылка к геймплею серии, где можно договариваться с демонами, чтобы заключить с ними союз или избежать конфронтации. Конец примечания. Кадзуми обнаруживает, что атаки демонов могут влиять и на тех, кто их не видит, а ядовитые облака, выпущенные Фафниром, серьезно вредят нескольким прохожим. Подросток понимает, почему Наруи, Кейта и Ринне стараются не уходить далеко от фабрики. Их присутствие в городе возбуждает демонов, а обстановка на улицах становится еще опаснее для обычных людей. Отложив свои извинения, Кадзуми помогает Наруи и вместе с ней успевает произнести заклинание слияния, подпаляя демона. Но как только юноши думает, что они победили, волна света с огромной силой бьет в Наруи и лишает ее сознания. Кадзуми поднимает голову, и видит парящего в воздухе рехита, сжимающего в руках гигантскую косу. Друг Кадзуми называет себя жнецом, похитителем персон, а затем улетает, довольный своей добычей. Наруя, лишенная части своей души, может произнести лишь несколько слов «Нимфея, останови их», после чего тяжело падает на землю. Число похищенных персон продолжает расти по всему Сумару, а сотрудники полиции совершенно беспомощны перед лицом странной эпидемии. Примечание. Ненадолго появляется Кацуе, и удивляется, что даже в Сумару теперь небезопасно. Если бы он только знал, что ждет его дальше... Конец примечания. Кадзуми возвращает Наруи в бархатную комнату, где к нему присоединяются Кейта и Ринне. Последние прекрасно понимали, что нечто подобное рано или поздно должно было произойти. Ринне подходит к лежащей в постели Наруи и говорит, что позаботится о ней. Кейта заверяет Кадзуми, что Наруи в надежных руках, и они отправляются на мотоцикле обратно на фабрику. Но когда они сворачивают в сторону храма Алая, на Кадзуми снисходит озарение — Проезжая мимо огромного рекламного счета с лицом Рехита, он вспоминает последние слова Наруи о том, что нужно остановить Нимфею. Возможно ли, что за парфюмерной компанией скрываются их настоящие враги? Кейт не слишком удивлен его теорией, ведь многие в суммару задавались вопросом, почему престижная компания вроде Нимфеи открыла японский филиал в их городе, не говоря уже о непрозрачности всей внутренней иерархии фирмы. В то же время Ренна и Игорь пытаются исцелить Наруи. Девочка пробуждает неизмеримую силу из глубин своей души и материализует перед собой предмет, который Игорь распознает как «красную книгу». Он потрясен, по словам Игоря, перед ними ничто иное, как завещание его хозяина Филимона — Свидетельство тех необъятных знаний, которые человек в маске собрал о людях, их сознательном и бессознательном, иными словами, владелец этого предмета может манипулировать реальностью по своему усмотрению. Кадзуми и Кейта, наконец, прибывают в храм Алая, где последний соорудил тайное логово с внушительным арсеналом огнестрельного оружия, которое пригодится как нельзя кстати в предстоящей битве. На них внезапно нападает туча демонов, но Кейта удается уничтожить их с помощью своей персоны — бога-молний Индры. Однако проблемы героев еще не закончились, так как на сцену готовится выйти новое действующее лицо. Тайно наблюдая за битвой издалека, второй женец намеревается отнять у кейты и Кадзуми их драгоценные персоны. Увидев вдалеке силуэт огромной косы, Кадзуми ожидает, что из темноты покажется рехита, но перед ним оказывается вовсе не его друг. Человек по имени Лага выглядит весьма таинственно. Из-за невозмутимой походки в сочетании с одеждой, напоминающей об аристократах из другой эпохи, трудно различить его характер. Его серьезность только лишь напускная или перед героями появилась настоящая угроза? Одно можно сказать точно. Лага хочет украсть персоны главных героев, и Кейта очень быстро понимает его намерения. Когда из подсознания Кейта выходит Индра, Лага также призывает свою персону — демона Лапласа. Примечание. Демон Лапласа — не мифологическое существо, как большинство персон, а мысленный эксперимент в отношении детерминизма, высказанный ученым Пьером Симоном Лапласом в XIX веке. Демон, о котором идет речь в его теории, это вымышленное создание, которому он приписывает возможность знать всевозможные будущие события во Вселенной, равно как и прошлое, при условии, что ему известно о происходящих в ней процессах в настоящее время. На деле Лага оказывается инкарнацией Ньерлататепа. Как известно, ползучий хаос имеет особое отношение с судьбой и любит делать ставки на будущее. Конец примечания. Кадзуми предпочитает пока не вмешиваться, доверяя Кэйто вести бой в одиночку. Лага оказывается не таким простым противником, как остальные. Его силы позволяют ему проникать в бессознательное врагов, и женец осмеливается прочитать прошлое Кейта, чтобы получить сведения, способные вывести его из себя. Когда Лага упоминает об увольнении из полиции после некоего трагического события, Кейта свирепеет. Не желая возвращаться к собственным демонам прошлого, бывший полицейский, как мы теперь знаем, усиливает натиск, намереваясь уничтожить Лага и его персону. Хотя ему удается изрешетить его пулями, пока сражаются их персоны, последние наделяют своих обладателей повышенной физической устойчивостью. Кейта попадается в ловушку противника, из-за чего Кадзуми вынужден вмешаться. Увидев самоотверженность товарища, юноша чувствует, как укрепляется его собственная воля, и лага сбегает после мощной атаки персоны Кадзуми — Ямы. В то же время сила Красной книги, призванной маленькой Ринны, позволяет вернуть на руи ее украденную персону. На другом конце города, в штаб-квартире Нимфеи, пропажу добычи встречает отнюдь не всплеск радости — Босс местного филиала, молодой и харизматичный Якума Кусака, наблюдает, как украденная персона исчезает из так называемой «черной книги», которой он обладает. Примечание. Множество деталей роднит Якума Кусаку с Такохисой Кондоре, антагонистом из первой персона, а также из персона 2 «Этенал Punishment. Оба возглавляют местное отделение разросшейся организации — Достигли этой должности в возрасте 27 лет и хотят изменить реальность с помощью машины, которую сами спроектировали. Конец примечания. Именно он несет основную ответственность за последние события в Сумару, а похищение персон призвано удовлетворить его личные амбиции. Кусака владеет черной книгой, в то же время, что и красную, ее написал психоаналитик, давным-давно вступивший в контакт с Филимоном. Примечание. Очевидная речь о Карле Густаве Юнге. На красной книге можно увидеть следующую надпись. «Зовёшь ты или не зовёшь Бога, он все равно придет. Юнг написал это над дверью своего дома в Кюснахте, где и скончался. Конец примечания. Цель Кусаки — пробудить силы черной книги, наполнив ее украденными персонами, чем и занимаются жнецы, Выступающие в роли посредников между книгой и внешним миром. В последнее время беспорядки из-за «Черной книги» стали приводить к нарушению баланса реальности, поскольку демонический план открывается все большему числу обычных людей, а не только обладателям персон. Поэтому Кадзуми все чаще спасает мирных жителей, напуганных после нападения демонов. Бесемон Тен, персона Наруи, с помощью своего «Дара ясновидения», Смог увидеть то, что лежит в основе черной книги. Результатом работы жнецов стала растущая масса негативных мыслей, и будто бомба замедленного действия, накопленный ресурс грозит вырваться из книги. Примечание. Бесимон Тен — один из семи богов удачи в синтаизме. Конец примечания. «Очевидно, последствия будут катастрофическими». Бесимон Тен также увидел, что единственный способ противостоять женицам — найти четыре ключа, раскиданных по всему Сумару, причем их природа пока остается неясной, как и истинные намерения лиц, желающих пробудить «Черную книгу». Хотя Кейта, Кадзуми, Наруи и Ринне знают, что враг работает в Нимфее, им еще неизвестно имя противника. Прошлое и настоящее Станция Юмедзаки. Вновь доверившись ясновидению Бисимон Тэна, группа отправляется к железнодорожному вокзалу, где может находиться первый ключ. Без особого удивления Кадзуми и его товарищи сталкиваются с новым жнецом, мужчиной внушительного роста, с глазами, скрытыми закруглыми очками. Предварительная беседа длится недолго, и бой начинается почти сразу же. Женец, он называет себя Удзе Мгновенно призывает персону, а затем передает ей свою косу и превращает существо в настоящее орудие войны. Совместные атаки Кадзуми, Кейты и Наруи практически не оказывают влияния на их противника, каждая атака которого сопровождается нервным смехом. Баланс сил явно несоразмерен, но поединок прерывается неожиданным вмешательством Якума Кусаки, директора японского отделения «Нимфеи», и работодателя жнецов. Даже Удзи удивлен тем, что его начальник так рискует непосредственным появлением на поле боя. Но что еще более странно, Наруи узнает в чертах молодого предпринимателя своего брата, которого не видела много лет. Сражение внезапно приобретает шекспировские черты. Именно здесь, на перроне вокзала, Наруи и ее брат попрощались друг с другом 15 лет назад. Причиной разрыва стала семейная трагедия, которую Наруи до сих пор не может преодолеть. Источник ее бескрайней обиды на старшего брата. Когда она была еще ребенком, им обоим пришлось терпеть побои от рук крайне жестокого и злобного отца, а их беспомощная мать не вмешивалась из страха пострадать от бесчинств мужа. Трагедия значительно сблизила двух детей, несмотря на их разницу в возрасте. Наруи увидела в брате защитную фигуру, в которой отчаянно нуждалась. Но хотя девочка пассивно принимала побои, ее брат не собирался жить так и дальше. Пробудив в себе силы персоны, он в конце концов использовал их, чтобы убить и отца, и мать на глазах у родной сестры, а та осталась травмированной столь ужасным зрелищем. Она совсем не хотела такого исхода, даже если он положил конец их тяжбам. Так и не сумев простить брата за его злодеяние, Наруи разлучилась с ним и попала в семью дяди, после чего они больше не виделись, вплоть до сегодняшнего дня. Появление кусоки оказывает эффект разорвавшейся бомбы в сознании и без того хрупкой Наруи. Возобновляя спор, как будто последних 15 лет не было вовсе, девушка снова обвиняет брата в трагической кончении их родителей – а Кусака все еще гнет свою ханжескую линию о защите дорогой сестры. Когда он предлагает ей присоединиться к нему и спастись от грядущего катаклизма, Наруи окончательно теряет самообладание. Направив пистолет на кусоку, она выпускает несколько пуль, но они попадают в руку Ямы, персоны Кадзуми, когда тот вмешивается в ситуацию в последний момент, чтобы избежать братоубийства. Наруи требует от подростка объяснить свой поступок, и Кадзуми отвечает, что в глубине души его подруга не хочет убивать последнего члена семьи, несмотря на обиду, преследующую ее столько лет. Ведь за завесой ненависти скрывается сильная любовь. Может быть, ее брата уже не существует, однако он был для нее опорой, маяком, не позволяющим ей погрузиться в бездну отчаяния. Вновь обретенная любовь действует как катализатор, и кусок исчезает как по волшебству, тем самым показывая, что перед героями была лишь иллюзия — психологический тест Филимона для Наруи. Образ юноши оставляет после себя сферу света, которую она быстро хватает. Объект превращается в светящийся меч, и Бесимон Тен, ее персона, уничтожает им косу Удзи. Группа только что заполучила первый из четырех ключей, с чьей помощью можно победить жнецов. Недавняя победа воодушевляет друзей, так что все без промедления решают отправиться на поиски второго ключа. Бесимон Тен чувствует присутствие энергии, подобной той, что ощущалось на станции Юмедзаки, на пляже Эбису. Место хорошо известно бывшему полицейскому Кейте, и он понимает, что следующее испытание предназначено для него. Рядом с пляжем находится католическая церковь Сумару, где живет старый друг Кейта, молодой священник. Как и он, его товарищ служил в полиции, а затем уволился после трагического события, произошедшего два года назад. Встреча Кейта и его бывшего коллеги по имени Каин проходит очень тепло, но они все еще чувствуют шрамы прошлого. Оба помнят ту ужасную операцию, в результате которой — всё их подразделение разнес в клочья невидимый враг и их последующий уход из рядов полиции. Хотя на тот момент они не признавали себе в том, что причиной послужило именно это событие. Тогда Сумару потрясло настоящее бедствие в виде серии убийств, а зачинщика было попросту невозможно обнаружить. В действительности в деле была замешана персона, но полиция к такому выводу так и не пришла. Однажды возле заброшенного дома на пляже Эбису наблюдалась подозрительная активность, и специальной штурмовой бригаде SAT было приказано разведать местность и в конечном итоге уничтожить невидимую сущность. К сожалению, подозреваемый и правда находился там. Весь отряд погиб, за исключением Каина и Кейта. Тяжелые раны последнего лечила Ринне, которую он тогда же встретил впервые. Ее неожиданное, почти чудесное появление побудило Кейта назвать Ринна своей богиней. Он с болью вспоминает тот кровавый эпизод, ведь он был единственным, кто смог своими глазами увидеть существо, уничтожившее его команду, и почувствовать его запах. По его словам, тот же запах он чует в присутствии Каина. Священник даже не пытается отрицать свою вину. Да, он и правда ответственен за резню на пляже Эбису, случившуюся двумя годами ранее. Хуже того, в дальнейшем Кайн стал жнецом на службе у Якума Кусаки. Смертоносная энергия, которую обнаружил Бесимон Тен, исходила от самого человека веры. Двое бывших коллег призывают персоны в ходе прелюдии к братоубийственной драке, намереваясь завершить самую трагическую главу своих жизней. Обмен ударами происходит жестоко, и Кейта отчаянно пытается понять, как Каин мог совершить такое злодеяние и присоединиться к Кусаке в его дьявольском замысле. Его другом просто овладело безмерное отчаяние. Хоть он и совершил то массовое убийство, он сделал это без особого удовольствия. За некоторое время до операции юного офицера вызвало начальство, и в офисе префектуры он застал загадочного молодого человека, оказавшегося никем иным, как кусокой. Кайн сразу же почувствовал невероятную силу предпринимателя и его непреодолимое притяжение, которое уже завладело умами высших чинов полиции, включая его непосредственного начальника, ответственного за отряд SAT. Кусоко говорил с Кайном напрямую, как будто самолично отдавал приказы поняв, что юноша уже обладает способностью призывать персону, Кусака, при поддержке главы SAT, предложил ему план по уничтожению всего подразделения, чтобы предотвратить дальнейшее расследование недавней серии убийств, как считается, их совершил сам Кусака. Примечание. Также можно увидеть капитана Симадзу, который в панишмент, станет членом нового мирового порядка. Конец примечания. Перед Каином оказался единственный шанс продвинуться по карьерной лестнице и достичь вершины иерархии, а в случае отказа его ждало увольнение и полное уничтожение репутации. Завораживающая харизма Кусаки, осознающего природу странной силы, недавно пробудившейся в Каине, окончательно захватила последнего. Юный полицейский решил подчиниться. Человек, обреченный разорвать собственных товарищей на куски, позволил себе один единственный проступок в ходе миссии и подверг своего капитана той же участи, что и коллег. Наказание было соразмерно его предательству. Кусака, впечатленный силой Каина, позже превратил его в жнеца. Молодой священник не сдерживается в ходе сражения, но его поведение говорит о том, что он хочет погибнуть от рук Кейта единственного выжившего в той бойне, как бы искупая грехи. В свою очередь Кадзуми, Наруи и Ринна переносят тело другого жнеца, УДИ в безопасное место. Судя по всему, после поражения он страдает от тех же симптомов, что и люди, лишившиеся персоны. Герои приходят к выводу, что убийство персоны жнецов ввергает их в ту же литаргию, что и жертв, а сама персона попадает в базу данных «Черной книги», Вывод явно не радует Кадзуме и его союзников. Они решают встретиться с Кейте на пляже Эбису и убедить его пощадить своего противника. Удовлетворить просьбу оказывается трудно, даже слишком, поскольку двое мужчин уже много минут ведут ожесточенный бой. Когда прибывают его спутники, Кейте не намерен менять курс. Он победит Кайна, несмотря ни на что. Однако гнев первых ударов постепенно уступает место другому, более мирному чувству — состраданию. Вместо того, чтобы видеть в своем противнике ненавистное существо, которое нужно уничтожить без всякого суда, Кейта понимает, что погрязшего в противоречиях и сильных душевных терзаниях человека нужно пожалеть. Несмотря на весь ужас событий двухлетней давности, он все еще остается его другом а потому Кейта намерен выйти победителем из битвы с мыслью вырвать Каина из лап Кусаки. Следом за озарением Кейта появляется ключ ветра, и в руках его персоны Индры он превращается в мощный меч, одолевающий персону Каина одним ударом. Примечание. Персоной Каина оказывается Барбатес, граф и герцог загробного мира в гримуаре «Малый ключ Соломона», из списка демонов Гаэтии. Конец примечания. Пообещав вернуть ему меч, когда настоящий враг будет повержен, Кейта переносит своего друга в бархатную комнату, не желая праздновать победу. Преступление и наказание. Теперь у героев есть два из четырех ключей к победе над женицами. Но их череда успехов прерывается, когда Наруи сообщает товарищам, что Бесимон Тен не знает, где находятся остальные. Ясновидение в этот раз не помогает, из-за чего приходится прибегнуть к более архаичным методам, а именно к поиску улик. Однако без серьезных зацепок процесс может затянуться надолго, поэтому группа решает разделиться и охватить больше территории. Тем временем в Нимфее Крехита обращается загадочный лага. Скрываясь от глаз коллег, он объясняет, что способность считывать подсознательное позволила ему определить местонахождение Кадзуми. Рихита может нанести ему дружеский визит, если сам того захочет, хоть он и опасается внезапной вспышки внимания со стороны жнеца. По пути через парк Сумару Кадзуми случайно сталкивается со своей одноклассницей Ита. Примечание. В манге есть небольшая отсылка к диологии «Персона 2» и слуху о том, что если пара придет в парк вместе, то в итоге расстанется. На мемориальной доске также упомянут Киотада Сумару, так называемый «основатель города». Конец примечания. Как и всегда, она весело встречает ее Кадзуми, который не приходил в школу почти месяц. Юноша понимает, что его жизнь за последние несколько недель и правда изменилась. События, последовавшие за приключениями на заброшенной фабрике и встречи с ее обитателями, будто бы поместили его вне времени. Разумеется, ни о каком упоминании персон и вовлечении красавицы Ита в тайную войну, разъедающую Сумару, не может быть и речи. Однако несколько проведенных с ней минут сказываются на кадзуме весьма благоприятно, и на какое-то мгновение ему удается переключить внимание на себя собственные сомнения и истинный смысл его насущных поисков. Размышления быстро прерываются внезапным появлением рехита, вооруженного косой, и Кадзуми призывает персону. Поспешно отведя Ита в безопасное место, молодой человек понимает, что Рехита пришел сражаться. Не стоит и пытаться его вразумить. Но Кадзуми догадывается о природе мотивов друга. Переломный момент связан с драматическим событием из их детства, которое они предпочитают не упоминать, но с тех пор неизменно таят в подсознании. Юноша назначает своему другу встречу в храме Алая, где им придется навсегда расставить все точки над «и». Следом Кадзуми успокаивает Тита и просит ее пообещать никому не рассказывать о том, чему она только что стала свидетелем. Парень бежит по улицам Сумару, чтобы как можно быстрее добраться до храма. Когда он, пытаясь отдышаться и обливаясь потом, прибывает на место, Рехита уже ждет его. Пришло время столкнуться со своим прошлым. Горючая смесь эмоций из принятия, подавления, гнева и непонимания грозит вот-вот вспыхнуть. Рехита и Кадзуми впервые встретились здесь, когда им было всего по шесть лет. Примечание. Очевидно, перед нами отсылка на знакомство детей из круга масок в персона 2 Innocent Sin. Конец примечания. Уже тогда была заметна разница в их характерах, но застенчивость Рехита сразу побудила Кадзуми взять его под свое крыло, и два мальчика стали друзьями. Вскоре к ним присоединился третий ребенок, девочка по имени Мана Цутия, сходу очаровавшая двух новых приятелей. Троица проводила много времени вместе за играми в храме и вскоре стала неразлучной. Мана научила их детским стишкам и новым играм, включая персону, и стала центром внимания двух мальчиков. Примечание. По ходу флэшбэка Мана поет несколько детских стишков, а именно «Simple Simon» на мелодию Yankee дудл «Mary had a little lamb», «Jack and Jill» и «There was a crooked man». Конец примечания. В частности, Рехита был покорен оптимизмом и игривостью своей юной подруги и даже считал ее примером для подражания. Мана любила лазать по деревьям и часто забиралась на большой кедру храма, а Рехита тщетно пытался достать ее. В течение многих лет он старался взобраться по скользкому стволу в подражании ловкости девочки, но у него ничего не получалось. И вот однажды Кадзуми и Мана, обнаружили рехита на вершине дерева. Мальчик был горд тем, что наконец-то смог оторваться от земли и устроиться в ветвях кедра. Радуясь подвигу друга, Мана захотела присоединиться к нему, но, оперевшись на ветку, ослабленную подъемом рехита, девочка со всей силы рухнула на землю, головокружительное падение не оставило ей никаких шансов на спасение. Внезапная смерть Маны повергла двух ее маленьких друзей в шок но хотя Рихита хотел все рассказать полиции и подчеркнуть свою вину, Кадзуми посоветовал ему не говорить лишнего и сообщить, что Мана просто сорвалась, пообещав, что это сойдет им с рук. С тех пор Рехита хранит глубокое чувство вины, невыносимую тяжесть от того, что не испытал наказания за свое преступление, и теперь винит Кадзуми в том, что тот лишил его такой возможности. Именно в этом кроется обида Рехита на друга, ведь Кадзуми так и не понял, сколько страданий причинило его желание успокоить мальчика в момент смерти Маны. В штаб-квартире Нимфеи Лага пользуется отсутствием кусаки и проникает в командный центр черной книги. Компьютерная установка в том числе содержит украденные персоны и действует как приложение к самой книге. Жнец, привлеченный почти бесконечным запасом силы артефакта, намеревается присвоить секреты книги прямо под носом у Кусоки. Но Лага и не подозревает, что объект его желания охраняет ужасная сущность, человек под псевдонимом ББ, полностью одержимой силой жнецов. Лага пытается защищаться, но он явно не ровня своему противнику. Однако перед самым поражением жнец замечает, что начался обратный отсчет и по его окончании книга должна, наконец, открыться. Далее артефакт начнет искажать реальность и наделит кусоку и нимфею невероятной силой, невзирая на все риски. Когда таймер достигает рокового нуля, небо Сумару резко меняется и превращается в психоделическое полотно разнообразных форм и цветов. Ринне, занятая поиском подсказок, понимает, что черная книга открыта. Рихито и Кадзуми также замечают резкую перемену в атмосфере. Понимая, что лучше вернуться к боссу, Рихито улетает и на время избавляет бывшего друга от своего гнева. Освобождение «Черной книги», пусть и преждевременное, должно изменить город Сумару. Чтобы проверить возможности новой реальности, Якума Кусака соглашается дать интервью местному телеканалу, придерживаясь конкретного плана. Он впервые рассказывает о своем прошлом в прайм-тайм и представляет извращенную версию правды. Глядя на экран, его сестра Наруи не понимает, почему ее старший брат произносит такую ложь. Кусака говорит о благоприятном окружении, любящей семье и спокойном детстве, но при этом признается, что уже много лет пользуется псевдонимом. На самом деле его настоящее имя — Сюитира Хина. Перед нами маленький оазис истины в пустыне лжи, ведь все остальное в его истории не соответствует действительности. Наруи потрясенно наблюдает, как ее брат приводит еще троих людей, а именно сестру, отца и мать. На экране и правда появляются Наруи и двое ее родителей, хотя те считаются погибшими. Наруи ничего не понимает, ей трудно осознать, что она видит. Правда в том, что сила «Черной книги» позволила Кусаке исказить реальность, переписать прошлое и стереть самые страшные трагедии. Наруи чувствует последствия столь радикальной меры, когда вдруг начинает исчезать под ошеломленным взглядом своего друга Кейта. Раз Кусака стремится очистить мир от терзающих его преступлений, за этим неизбежно следует избавление от любых их следов. Пробуждение книги На выходе из телестудии Кусоку поджидает Ринне. Предприниматель давно надеялся на встречу с ней, подозревая, что девочка стала носительницей красной книги. Начинается столкновение позиций двух разных людей. Один хочет открыть обе книги и остановить естественный ход вещей, а другая выступает гарантом природного порядка и борется за то, чтобы люди не присваивали неподвластные им силы. Джек Фрост, маленький спутник Ринны, сообщает Кадзуме о конфликте перед телестудией, вынуждая его покинуть Ита. Юноша пытался успокоить её после событий в храме Алая и схватки с Рихита. Примечание. В этот момент можно заметить краткое камео детектива Тадороки. Конец примечания. По пути Кадзуми приходится смириться с тем, что борьба касается и его самого а принятие собственных ошибок и помощь Рихита идут рука об руку в контексте его личного путешествия. Когда подросток, наконец, встречается с Ринной и Кусакой, борьба явно складывается в пользу бизнесмена, способного владеть несколькими персонами одновременно. Но Кадзуми предварительно вызвал полицию, а потому пытается выиграть как можно больше времени и отсрочить финальную схватку. Сейчас для нее не время и не место. Найдя в своем сердце третий ключ, способный одолеть жнецов, Кадзуми удается превратить его в меч земной стихии и отразить нападение Кусаки, обратив того в бегство. На фабрике царят мрачные настроения. Наруи снова неладно себя чувствует, и группа подозревает, что традиционная медицина вряд ли ей чем-то поможет. Кадзуми в то же время испытывает смешанные эмоции. Когда он получил свой «ключ», Он не испытал такого же удовлетворения, как Кейта или Наруи. Напротив, ему кажется сомнительной сама природа артефакта, поэтому он решает расспросить о нем Игоря. Кадзуми сомневается, что эти ключи служат только для победы над женицами и предполагает, что на самом деле в них заключена гораздо большая сила. Игорь приятно удивлен проницательностью своего юного друга, ведь четыре ключа, созданные Филимоном, в самом деле предназначены для запечатывания книг, а также для их освобождения. Ключи были созданы одновременно с двумя книгами во время Второй мировой войны, так как Филимон посчитал, что настало время для эволюции сознания людей. Игорь осмелился предупредить хозяина, что такая сила может и ухудшить ситуацию, однако человек в маске верил в человечество. Покинув бархатную комнату, Кадзуми отправляется в старый дом детства Наруи и кусаки, надеясь найти больше подсказок касательно настоящих мотивов генерального директора японского отделения Нимфей. Он узнает, что Кусака выкупил дом через несколько лет после того, как покинул его, так что с тех пор там никто не жил. Кадзуми пробует проникнуть внутрь. Но, конечно же, все двери заперты. Парень никогда не испытывал недостатка в идеях — а потому решает вставить свой ключ в замок. К его удивлению проход открывается, но Кадзуми вскоре жалеет, что стал искушать судьбу. За порогом скрывается настоящий рой полных ненависти демонов, и они тут же нападают на подростка без малейшего предупреждения. Кадзуми вынужден призвать персону и, превратив ключ в меч, одним прямым ударом рассекает местную фауну. Но атака оказалась настолько сильной, что создала трещину в пространстве времени и втянула Кадзуми в мир воспоминаний. После этого юноша становится свидетелем различных сцен, произошедших между семейной трагедией Кусаки и его попыткой самоубийства после нескольких месяцев скитаний и одиночества. Кадзуми выходит за рамки роли простого наблюдателя и непосредственно вмешивается в воспоминания Кусаки, когда тот пытается перерезать себе вены. Не раздумывая, Кадзуми импульсивно кричит Кусаки, чтобы тот не лишал себя жизни, даже не подозревая о последствиях своего поступка. Именно после этой вспышки совести в будущем предпринимателе проснулась сила «Черной книги». Через несколько дней он столкнулся с бандитами, но Кусака не только разделался с ними благодаря своей персоне, но и неожиданно призвал сам артефакт и стер обидчиков из истории человечества. Столь невообразимая власть – направила его на известный нам путь. После пространственно-временного разрыва Кадзуми возвращается в реальность, в незнакомое ему место. Посреди комнаты, полной компьютерного оборудования, стоит гигантская машина. Подросток быстро понимает, что находится в командном центре «Черной книги». Местный управленец ББ удивлен внезапным появлением юноши, но при виде его меча понимает, что перед ним непростой обыватель. Кадзуми заманили сюда именно как обладателя ключа. Юный возраст незваного гостя не мешает ББ приступить к исполнению своих обязанностей, и хранитель «Черной книги» немедленно призывает персону — хастура. Примечание. Хастур — существо из мифов к Тулху, Конец примечания. Кадзуми делает то же самое. Но удары, которые он наносит противнику, не оказывают заметного эффекта, хотя он использует элементальный меч. Затем ББ снимает плащ, обнажая тело, состоящее из плоти и тех же костей, что и косы, которыми орудуют жнецы. Кадзуми понимает, что имеет дело не с обычным человеком. ББ буквально слился с «Черной книгой». Хуже того, начинает бушевать центральный блок, контролирующий силу книги. Совокупность негативных мыслей, порожденных украденными персонами, сформировала то, что Б.Б. называет «макроперсоной» по имени Шварц. Примечание. С немецкого Черный Конец примечания. Создание этого огромного монстра в одноименной центральной системе возвещает о завершающей фазе плана Кусаки и его союзников — С помощью его зарождения «Черная книга» должна полностью пробудиться, хотя Кусака несколько поспешил с активацией. Шварц еще не полностью созрел. Суматоха вокруг двух противников не останавливает противостояние, в котором ББ явно одерживает верх. Кадзуме нужно срочно что-то придумать, чтобы выбраться из сложившейся ситуации. Снова обратив свой меч в ключ, он бросается на врага и наносит ему удар в грудь, отчего тот врезается в главный компьютер, а затем растворяется в нем. ББ стал замком в силу своей природы жнеца, и Кадзуми пользуется преимуществом, чтобы уничтожить противника и заблокировать часть силы Шварца. Вернувшись в бархатную комнату, подросток наконец-то снова объединяется с группой. Положение Наруи в этой реальности все еще шаткое, но потеря энергии Шварца стабилизировала ее состояние. Новый план действий Кадзуми очень прост. Нужно использовать ключи и запереть оставшиеся три замка Черной книги, хотя Ринна еще не заполучила свой артефакт. Цель обозначена четко, но выполнить ее будет нелегко. В свою очередь Кусака возвращается в штаб и обнаруживает поражение ББ. Последний когда-то был его лучшим другом и держался рядом с самого начала проекта. Бизнесмен больше не намерен шутить, а потому решает обойтись без центрального компьютера и принимает черную книгу внутрь самого себя. Его коллеги, включая Рехита и остальных жнецов, ошарашены рискованным поступком босса. Возможно, в этот раз он переоценил свои силы. Присвоив Шварца в качестве новой персоны, Кусака десятикратно усиливает свои способности, и теперь молодой предприниматель способен посылать персону на дальние расстояния в поисках истинной цели — рейнне. Убедившись, что девочка стала носительницей красной книги, Кусака отправляет Шварца схватить Ринны на глазах у ее друзей, совершенно бессильных противостоять врагу. Сократившись с квартета до трио, Группа теперь должна встретиться с сотрудниками Нимфеи лицом к лицу и вернуть Ринне. Красное и черное. Тогда у Кадзуми появляется мысль о том, как выиграть время, а также воспользоваться элементом неожиданности. Вместо того, чтобы стучаться прямо в дверь Нимфеи и рисковать прямой конфронтацией, подросток ведет Наруи и Кейта к старому дому Кусаки, Он надеется, что пространственно-временной разлом, недавно перенесший его в штаб-квартиру противника, сработает еще раз. Однако, когда группа открывает дверь дома, их телепортирует в совершенно другое место. К своему удивлению, они оказываются в альтернативной версии Сумару, которую окружает океан и апокалиптический пейзаж, не предвещающий ничего хорошего. Кадзуми и его товарищей встречают... А точнее, над ними насмехаются два мрачных жнеца, потешаясь над их ошарашенными лицами. К ним присоединяется рехита, и начинается крупная битва трое против троих. В штаб-квартире Нимфеи Кусока используют свои новообретенные силы, чтобы пробудить красную книгу внутри Ринны. В промежутках между криками боли. Девочка повторяет, что такой акт должен произойти только естественным путем, пробуждением сознания, как того хотел Филимон, а не с помощью машин или пыток. Вскоре Кусако обнаруживает, что не владеет Красной книгой, а скорее наоборот, но он так и не сумел точно определить, чем является девочка. Тогда он удваивает усилия и позволяет Черной книге поглотить себя, в результате чего его жнецы – претерпевают чудовищные физические мутации. Хотя Рехита пытается этого избежать, его тело с трудом выдерживает мощный наплыв энергии. Затем его и Кадзуми засасывает в штаб-квартиру нимфей, а Наруи и Кейта остаются добивать двух других женицов. Дуэль между двумя бывшими друзьями начинается снова. Кусака даже посмеивается над тем, что Кадзуми невольно спас ему жизнь много лет назад, оказавшись в разрыве пространства-времени, несколькими днями ранее. Рихита воспринимает поступок Кадзуми как очередное вмешательство в дело, которое его не касалось. То же самое случилось, когда добросердечный приятель не позволил Рихита расплатиться за свои грехи после смерти маленькой Маны. Ему очевидно, что Кадзуми не изменился и продолжает изображать всю ту же благопристойность, ведущую к катастрофическим последствиям. Разгневавшись, Рехита выплескивает свою ненависть на противника, пока тот глухо разрывается между желанием не причинять боль человеку, которого по-прежнему считает лучшим другом, и неспособностью признать, что Рехита может быть прав. И все же Кадзуми не одобряет подобные методы. Уничтожить мир, чтобы искусственно покончить с преступлениями прошлого, это не выход. Напротив, нужно смотреть в лицо своим проблемам, и решать их, а не убегать прочь. Далее Ринна отправляет Рихита в альтернативное измерение, чтобы Кадзуми свел счеты с Кусакой в последней дуэли. Рехита оказывается в безупречном пространстве без очертаний и гравитации. Перед ним коллективное бессознательное на грани реальности, где Ринна желает убедить его отказаться от своих разрушительных идеалов. Девочка объясняет, что она независимая персона, Воплощение мысли Кадзуми Рехита, Маны и остальных, сущность, призванная Красной книгой. Хотя он понимает, что перед ним на самом деле не маленькая мана, Рехита пользуется представленной иллюзией и признается в своем горе из-за того, что он частично повинен в ее смерти. Но Ринна не хочет, чтобы юноша предавался терзающей его скорби. Она знает, что Рехита способен смотреть в будущее, и об этом же кричит Кадзуми из реального мира, проявляя такую силу воли, что друг в итоге его слышит. Освободившись от бремени, которая слишком долго его тяготила, Рехита, наконец, признает необходимость двигаться вперед. Кейта и Наруи присоединяются к Кадзуми, избавившись от последних жнецов. Теперь трое сражаются против одного — И группа думает, что сможет победить Кусоку, но он заметно превосходит их всех. Полностью одержимый «Черной книгой» человек владеет несколькими персонами и силами не уступает троице. Кажется, будто он даже не старается. Рехита слышит крики боли и гнева, доносящиеся из реального мира, выражение решимости лучшего друга и его товарищей. Наблюдая за действиями всех душ на свете, Рихита также видит страдания Кусаки, который медленно приносит свой разум в жертву книги, чтобы контролировать ее силу. Тогда Ринна просит Рихита спасти генерального директора Нимфеи, поскольку одна душа не может вынести тягот всех остальных. Да, Кусоку необходимо остановить, но он лишь дошел до крайности в своих альтруистических побуждениях, как случилось в трагедии с его сестрой несколькими годами ранее. Ринне превращается в ключ, и Рехита, покинув параллельное измерение, вставляет его в центральный блок книги, запечатывая ее силу. Кусака теряет много энергии, что позволяет группе подготовить последнюю атаку. У Рехита появляется новая персона. Детский силуэт не оставляет сомнений в ее истинной сущности. Затем Кадзуми, Кейта, Наруи и Рехита. Накладывают на кусоку четырехстороннее заклинание слияния, не уступая противнику ни единого шанса. Шварц отправляется в небытие. Когда буря стихает, квартет, наконец, может отложить оружие. Битва окончена. Ринна в последний раз появляется перед своими друзьями и доверяет им красную и черную книги. Филимон одобряет зрелость ума их новых хранителей. «Прощаться тяжело но необходимо, и поэтому уход девочки сопровождается в основном улыбками, а не слезами. Кадзуме требуется некоторое время, чтобы вернуться к нормальной жизни. Он решил больше не встречаться со своими друзьями с фабрики, и хотя они с Рихита наконец-то помирились, два подростка так и не воссоединились. Наруй же присматривает за бессознательным кусокой, пока тот находится в больнице в состоянии смерти мозга после последнего боя. Не теряя надежды увидеть своего брата в сознании, она продолжает заботиться о нем, несмотря на непонимание врачей. Кейта восстановил жесткий диск центрального блока черной книги и тайно доставил его группе компаний Нандзю. Примечание. Подразумевается, что именно с помощью этих данных Кандори смог сконструировать свое устройство JSM, Joker Separation Machine, в Persona 2 Eternal Punishment. Группа компаний Нандзио, напомним, финансирует научную лабораторию, которой воспользовался Тацудзасуда и где была создана GSM. Конец примечания. В обмен он попросил их найти его дочь. Он покинул ее перед тем, как поступить на службу в полицию. Теперь Кэта стремится отыскать ее и вновь попытаться создать семью, которую не смог принять ранее. В коллективном бессознательном Филимон кажется доволен результатом, хотя исход мог бы выйти гораздо более трагичным. Притаившийся в тени мрачный жнец Лага иронизирует над тем, что человек в маске в кои-то веки решил напрямую вмешаться в человеческие дела, ведь на него это так не похоже. Конечно же, Лага оказывается не Ньярлатотепом, ползучим хаосом. Похоже, их шахматная партия еще далека от завершения.